Что касается Москвы, то там не очень задумывались о возможной реакции Гитлера на флирт с Белградом, поскольку Сталина вполне устраивали любые варианты. Испугается Гитлер советских финтов в Югославии? Хорошо. Тогда будем работать по долгосрочному плану. Нет тоже ничего страшного. Пусть вторгается, создает себе еще один фронт и бесконечный в будущем партизанскую войну а специалисты по организации этой войны уже заброшены в Югославию и притаились на Коминтерновских явках Иосифа Тита. Главное, чтобы он поскорее разобрался с англичанами на континенте и повернул на Британские острова. Однако германская реакция была очевидной. Советская разведка в Венгрии перехватила послание Гитлера венгерскому регенту адмиралу Хорти, где ясно говорилось, Югославия будет уничтожена, так как она только что открыто отвергла политику взаимопонимания с державами оси. Большая часть германских вооруженных сил должна пройти через Венгрию. Вопрос очень срочный. Требуется немедленный и положительный ответ. В то же время премьер-министр граф Венгрии Телеки Вечером 2 апреля получил телеграмму от своего посланника в Лондоне, тоже легко добытую советской разведкой. Английское министерство иностранных дел официально предупреждало, что если Венгрия примет участие в каких-либо операциях Германии против Югославии, она должна ожидать объявления войны со стороны Великобритании. Пикантная ситуация... Заключалось в том, что Венгрию связывал с Югославией договор о дружбе и что граф Талеки был далеко не уверен, что Германия выиграет войну. Получив телеграмму из Лондона, Талеки узнал, что начальник генерального штаба венгерской армии генерал Верт, немец по происхождению, без разрешения правительства уже открыл дорогу немецким войскам, вступившим на территорию Венгрии. Приехав к себе домой... Шандорский замок, граф Толеки, застрелился. Клубок интересно, затягивался, и в Москве было решено несколько обострить игру. Уже неделю в советской столице находилась югославская военная делегация, и новый посол Габрилович, присланный генералом Симовичем. Военные вели переговоры с Жуковым о возможных путях военного сотрудничества, а Габрилович предложил СССР сразу несколько вариантов договора, включая и договор о военном союзе и взаимопомощи, если одна из сторон подвергнется нападению. Этого, понятно, Сталину совсем делать не хотелось. Вместо этого был подготовлен договор о ненападении и дружбе, в котором Советский Союз не брал на себя Абсолютно никаких обязательств, кроме обязательства самому не нападать на Югославию. А если это сделает кто-нибудь другой, придерживаться доброжелательной позиции, основанной на дружеских взаимоотношениях. Все еще хорошо помнили, как неосторожно составленные в свое время договора с Сербией втянули Россию в Первую мировую войну, где она и развалилась. 4 апреля с текстом предстоящего Советско-Югославского договора был ознакомлен посол Германии граф Шуленбург. На всякий случай. Граф прочел проект договора и выразил осторожное мнение, что он сомневается в том, что момент, выбранный для подписания такого договора, являлся бы особенно благоприятным. на что ему было заявлено, что советское правительство обдумало свой шаг и приняло окончательное решение. Граф пожал плечами. 5 апреля Югославы были вызваны в Кремль, где их встретили Сталин и Молотов, предложившие готовый проект договора собственной редакции, в котором, видимо, Главным было согласие России уважать независимость, суверенные права и территориальную целостность Югославии. Это был даже не договор, а нечто вроде дружелюбного жеста. Габрилович затем поговорил со Сталиным с глазу на глаз,